Раяна, нам нужно серьёзно поговорить. Недовольный голос отца пролетел через весь зал, эхом теряясь за колоннами. Прости, папочка, но я спешу. Раяна Мар оррад. Взревел родитель. Сейчас же в мой кабинет. Мауш, не кричи на девочку. Спокойный голос дяди немного успокоил отца и заставил улыбнуться меня. "Что опять натворила моя племяшка? Ведёт себя неподобающе нашему роду", наживался отец, скрещивая руки на груди. "Удял наших женщин растить котят. Война мужское занятие". Своего отца, как и дядю, я безумно любила и уважала, но иногда Вернее, вот в такие моменты, когда разговор заходил о призвании женщин, было готово покусать. Дядя очень гордился мной и успехами на благо рода. А вот отец хотел внуков от старшей дочери и желательно мальчиков, чтобы они продолжили нашу ветвь. Но я пока упорно отнекивалась и очень старалась спихнуть эту обязанность на сестрёнку. К сожалению, отца такой вариант не устраивал. По нашим законам наследником клана становился старший ребёнок, и его дети перенимали титул главы дома. Тут уже не важно, родился он в браке или как получилось. Главное, чтобы был носителем крови и генов. А моим долг перед семьёй мне твердили лет с 20, когда я только-только устроилась на службу к дяде. С каждым годом напор родителей был всё сильнее. В итоге к 50 мне не намекали, а требовали прямым текстом. Чуяло моё сердце, внутри семьи зрел заговор. Ма уж оставь девочку в покое. Я уверена, она обязательно порадует тебя наследником, но в своё время. Так ведь? Вы правы, дядя, как и всегда. Если вопросов больше нет, жду в своём кабинете. Прости, но мне придётся прервать твой отдых. У меня есть важное задание, и его надо выполнить до свадьбы Броярата. Как прикажете, господин, ответила я, прикладывая руку к груди. По дороге к кабинету правитель вводил меня в курс дела, объясняя причину спешки. Как выяснилось, на западной границе сумрачной пустоши снова активизировались изгнанники, собирая перебежчиков. Зрел очередной заговор, и меня отправляли на разведку. Есть один нюанс, Райана. Вместе с тобой отправится демон теней. Ну, для чего? Раньше рогатых не волновали проблемы родов. По их сведениям, среди заговорщиков есть выходец из мрака. Если это действительно так, они не могут оставаться в стране. Если там есть демоны, я непременно доложу об этом. Сопровождение мне ни к чему. Прости, племянница, это не обсуждается. Надеюсь на твой опыт и благоразумие. Да, господин, вздохнула я и зашла в кабинет следом за повелителем. При нашем появлении посланник демонов поднялся из кресла и чуть поклонился в знак приветствия. Мне хватило этих секунд, чтобы взять себя в руки и нацепить на лицо маску равнодушия. "Сарен эладар, приветствую вас", произнёс дядя. "Встреча с вами честь для меня, мар арат. Раяна, познакомься, это Сарен Дамир эладар". Владыка Пум повернулся к гостю. Саран, позвольте представить вам нашего лучшего разведчика и мою племянницу. Хаси Арат. Она вместе с вами отправится на границу сумрачной пустоши. Мар Арат, несколько не сомневаюсь в профессионализме Хаси, но она женщина. Это проблема. Хмуро спросила я, глядя на знакомого мальчишку со все возрастающим раздражением: "Райан, годы мано в тени и несколько иное отношение к женщинам. Слабый пол в них на особом положении. Всё верно, Мар. Удел женщины дом и семья. Где-то я это уже слышала", пробормотала я, никому конкретно не обращаясь. "Саран Эладар" Никто не знает границы пустоши лучше меня. Но если моё общество проблема для вас, то это решаемо. Можете отсидеться во дворце, пока я всё разведу, а затем отвезёте своему повелителю готовый отчёт. Так будет проще мне и не заденет ваши чувства. Раяна, простите, господин, но я считаю границу не самым лучшим местом для мальчишки. Нет, я, конечно, пригляжу за ним, но Тхасим, я тысячник армии теней. Поверьте, моего возраста и опыта достаточно, чтобы приглядеть и за собой, и за вами. Но если вы так считаете, тогда не вижу проблемы. Выдвигаемся сегодня ночью, как пожелаете, тхасим спокойно ответил демон, но его глаза разве что не метали молнии. Изайду за вами, Сарэн. Коротко попрощавшись с демоном, мы с дядей остались наедине. Э, что на тебя нашло, Раяна? Ничего, дядя, я смирилась с напарником-демоном, но ребёнок, как они вообще могли его отправить? Не обманывайся юным видом демона в теней. Может он и выглядит юношей, но это лишь видимость. В любом случае, для меня он юнец, за которого я несу ответственность, а это может помешать нашему делу. Не помешает, Рояна, я уверен. Жаль, что не могу передать трон тебе. Брайрат достоин стать владыкой. Немного опыта, и он будет замечательным правителем. Знаю, племяшка, ведь его воспитывала ты. Улыбнувшись дяде, я крепко обняла его и отправилась собирать вещи в дорогу. До заката оставалось всего пара часов.